Глава тридцать Спутала планы. «Меня охватывает паника. Значит, это место реально?» Адалард говорил, что если я слишком успугаюсь в своих снах, то нужно подумать о нем, и сон станет безопасным. Что-то я начинаю сомневаться, сработает ли сейчас. Сиджисвальд выпрямляется и брезгливо осматривается. «Какая мерзость!» — в его глазах загорается недобрый огонек. «В этой грязи невозможно жить!» «Прости, сыночек!» — уже знакомый голос призрака звучит необычно заискивающе. «Ты в гостях не бываешь, я постоянно забываю!» Обстановка резко меняется. Мы будто оказываемся в совершенно пустой комнате с ровными белыми стенами и полукруглым потолком. Плавно, словно оттаивая, на стенах появляются золотистые узоры. Теперь это помещение напоминает храм драконьих богов. Ну да, королева — одна из самых известных жриц. Знали бы в храме, Кем, вернее, чем она в итоге стала? Я прочла немного книг о магии, и теперь не могу не обращать внимания на совпадение. То, что она маг, уже не новость, но то, насколько злость и ревность извратили ее силу, пугает. Сложно поверить, что она и правда когда-то была служительницей храма и помогала направлять магические потоки На добрые дела. Кашусь на наследника, проверить, удовлетворен ли он. Но Сиджесвальд лишь хвыркает. Иллюзия. Я дракон, и все еще чувствую, пронизывающую это место грязь. Ну да ладно. Его внимание смещается на меня, все еще сидящую на полу земле и пытающуюся осмыслить происходящее. И главное, где я, как отсюда выбраться, сможет ли Адаларт меня найти? Итак, на губах Сиджесвальда снова появляется недобрая ухмылочка. Наконец я могу разобраться с тобой. Боги, да что я такого натворила? Снова обронила пылинку где-то в замке? Зачем со мной разбираться, хлопаю ресницами? Лучше сойду за дурочку и притворюсь, что ничего не понимаю. Затем, что ты мешаешь, дорогая моя. Чем? Я же ничего не делаю. Робко оправдываюсь я. Ад говорит, что замолчи, — обрывает он. Именно этим и мешаешь. Слишком. Все слишком гладко. Не волнуйся, мой милый. За его спиной появляется та женщина. «Ты по-прежнему лучший и достоин править». Что-то во мне рвется предупредить ее не прикасаться к безупречной белой рубашке дракона, но я сдерживаюсь, а потом и вовсе удивляюсь. Лицо бывшей королевы также обезображено, руки сохлись и, кажется, вот-вот осыпятся прахом. По всем пунктам, Он должен оттолкнуть ее и отругать за пятна. Но Сиджесвальд молчит. «Достоин», — соглашается он. «Но есть одна проблема. Вернее, две. Но вторую снова смотрит на меня. Легко исправить». «Ой, как это все нехорошо звучит. Адалард, милый, мне очень нужно, чтобы ты прилетел». «Объясни, что не так?» Сиджесвальд фыркает. «Думаешь, я не понимаю, что вы задумали? Сместить отца, меня, занять трон, править Аратаром? Красивый ход, ничего не скажу!» Он отступает от матери и начинает ходить туда-сюда. «Что? Нет! Молчи, тебе сказано!» — рявкает призрак, Резко наступая на меня. Я рефлекторно взмахиваю рукой. Это правда получается не специально. С пальцев срывается огненная лента, лижет тело призрака и вынуждает ее отшатнуться. Сиджи сужает глаза. Как ты смеешь, мелкая дрянь, атаковать королеву? Кем себя возомнила? Гнева богов, не боишься? «А ведь все из-за него», — будто не обратив на сказанное внимание, замечает женщина. «Из-за той потаскухи, что явилась в замок». Меня обижает то, с каким пренебрежением она говорит о маме Адаларда. «Конечно, я не знаю всей истории, и спрашивать о таком следует у короля, а не у обиженной на него бывшей». Но я все же решаюсь. Что произошло? «Лайла!» — кивает призрак. Эта дрянь давно пыталась влезть в его постель. Крутилась среди придворных, напросилась ко мне в помощнице, а сама строила глазки моему мужу и крутила перед ним хвостом. Конечно, он поддался. Я бы спустила ему с рук эту интрижку. «Так нет. Они еще бастарда оставили. Это нечестно. Сильджисвальд был первым». «Но Адаларт не претендует», — возражаю я. «Он даже мне говорил, что ему это неинтересно, что его полностью устраивает роль защитника страны». «Лейла тоже говорила, что не имеет плана на моего мужа». Злится призрак. Так что словам ее выродка я не поверю. «Драконы живут по иным законам», — вмешивается Сиджисвальд. «Старшинство не играет роли. Все решает сила. Кроме того, у меня есть опасения относительно предстоящего ритуала. Тебе нужна сильная пара, чтобы пройти огонь», — воркует призрак королевы, снова обнимая остановившегося рядом с ней дракона. «Твой отец потому и выбрал меня. Только сильная телом и духом женщина может пройти божественный огонь неопалённой, а после подарить наследника. Главная проблема — она смотрит на меня. То, что сорвавшаяся свадьба твоего брата, все же состоялась». «Верно. Принц тоже смотрит на меня. Я знал, что Белинде не пройдет ритуал. Все было просчитано. Она либо сгорела бы в магическом огне, либо не явилась, отменив тем самым свадьбу. В любом случае, он ослаб бы и не мешал мне на пути к цели». «Пульс рвет жилы. Я понимаю» что диалог не ведет ни к чему хорошему. Для меня. Мы же ничего не сделаем, тихо обещаю я. Адалард не обманывает. Сиджи Свальд, не нужно. Не нужно что? Усмехается он. Ты подумала, что я хочу избавиться от тебя? Убить, чтобы мой брат гарантированно сошел с ума? Молчу. Если честно, я именно так и думаю, но произнести это вслух воспринимается как что-то, что может приблизить такой итог. «Зачем мне тебя убивать, Ирма?» — хмыкает дракон. «Ты идеальная кандидатка на то, чтобы стать моей женой и помочь пройти испытания богов». «Никогда не мечтала стать королевой?» По спине проносится ледяной ветер. Горгулей помет, он окончательно чокнулся. Но я уже замужем, осторожно возражая я, боги запечатлели наш Садолардом союз. Пути назад нет. Официально нет, поэтому мы и прибыли сюда. Оглядывается на мать. Она была жрицей в храме и знает все о ритуалах. Но боги отвернулись от нее, и мама тоже не стала хранить им верности. Она сможет разорвать вашу связь и заменить его метку моей. А после он едко усмехается. «Ты пройдешь передо мной сквозь пламя, прокладывая путь к трону, для которого...» Я был рожден.